Глава 29. Кто сильнее? Последние сделанные мною открытия несколько подточили желание вмешиваться в драку. Но есть ли у нас выбор? Если эта тварь пролезет сюда, а мы не можем убраться из гроз Абиса, получается, рано или поздно мы и так столкнемся. Так почему бы не воспользоваться ситуацией, когда внимание чужака отвлечено на босса? Да и сама позиция, когда он еще не полностью вылез из портала, делает его уязвимым. Что у тебя есть на спрута, если предположить, что его класс будет посильнее, чем у тигра? Я решил аккуратно проверить возможности Олега. Сильнее белой маски? Блондинчик недовольно нахмурился. И, похоже, незаметно даже для самого себя, сделал шаг назад. Значит, последняя кость паралича отпадает, твое разрушение тоже в откате. Как мило он рассуждает сразу за нас двоих. «Ага, я решил поддержать парня. Можно попробовать пробиться к нему моим зомби, потом загоним его под кожу, и я активирую там взрыв ядовитого облака». «Необычно, но Олег вроде говорит уверенно, а детали, если что, я смогу увидеть и в процессе». «А что оно даст?» «Накопительный урон». Чем дольше враг не будет его трогать, а я стоять неподвижно, тем больше я смогу усилить итоговый взрыв. Хорошая способность. Я невольно сравнил этот навык со своим боевым цветом. А ведь темная книга Олега, чем бы она ни была, очень даже хороша. Какая полезная способность. Завел яд внутрь, выждал побольше времени, и плевать, какая у врага защита. Рано или поздно можно будет накопить урон против кого угодно. Правда, у такой силы не может не быть недостатков. «А если не получится?» «Тогда я буду рассчитывать, что ты вытащишь меня отсюда!» Олег пристально посмотрел на меня, дождался подтверждающего кивка и начал действовать. «Эх, все-таки несмотря на силу, он еще зеленый новичок, не потребовал гарантий, не попытался скрыть свои возможности. Все же, пусть стража стихии в какой-то мере уравняла шансы, против таких соперников...» Опытные ветераны мира карика еще долго будут иметь преимущество, даже просто за счет своей подозрительности и неготовности верить в окружающих. «Вперед!» Олег отдал команду своему зомби, и я тут же отвлекся от своих мыслей, чтобы не пропустить ни мгновения его атаки. Парень остался стоять на месте, а вот его подручный, ловким шариком из костей и плоти прыжками понесся вперед. «Быстрая штука!» И главное, довольно тихое. Ни Тигр, ни Спрут не обратили внимания на его появление. Проникновение. Я по губам Олега прочитал, как он отдал следующую команду, и зомби моментально распался на части, которые прижались к щупальцу Спрута и принялись понемногу таять. Вот значит, как оно происходит. Я ждал, с сожалением отмечая, что эффект проникновения зомби внутрь чужого тела все же довольно медленный. Или это только мои субъективные ощущения. Да плевать. Главное, чтобы Чешир ничего не заметил. «Тяжело!» Из носа Олега пошла кровь. «Ты там держись!» Я немного неуклюже, как-то давно не приходилось делать ничего подобного. Но зато искренне постучал парня по спине. «Он меня заметил!» Блондинчик закричал, одновременно пытаясь отозвать своего зомби, но спрут оказался быстрее. По его щупальцам пробежала волна из молний, вжавшая в землю тигра-босса, а заодно и уничтожившая творение Олега. И похоже вместе с рассыпавшимся в прах зомби досталось его хозяину. Глаза блондинчика закатились, и тот рухнул на землю. Впрочем, я даже на расстоянии вижу, как поднимается его грудь, слышу, как бьется сердце, значит будет жить. Вот только мне-то теперь как сражаться с этим спрутом. «Или шансов нет, и единственный выход — это бежать?» «Ты ответишь за брата!» С резким криком, неизвестно как оказавшегося тут Степана, в небесах сформировался самый настоящий огненный дракон и со всего размаха врезался в одно из торчащих из портала щупалец. Очень сильное заклинание, по моим ощущениям, в разы мощнее того же метеорита, но, увы, спрут, казалось, этой атаки даже не заметил. Продолжая игнорировать неспособных навредить ему букашек, он подхватил тело лишившегося всех сил тигра и начал поднимать его вверх, в сторону портала. Он его что, съесть хочет? С прибытием! В отличие от демона, я гостей игнорировать не мог, так что вежливо повернулся и помахал рукой. Кстати, тут был не только старший блондинчик, и это хорошо, а то пришлось бы признавать, что Олег сумел обвести меня вокруг пальца и каким-то образом передать брату весточку. Рядом с ним стояли еще Аркан, дрожащая то ли от страха, то ли от ярости Яна, и Нина со своей змеей. Кстати, что-то мне подсказывает, что это ее питомцы выследили меня и позволили нагнать в такой вот не самый простой момент. Очевидно, что не доглядел, но с другой стороны, не это ли тот самый шанс, что я все это время искал? «Аркан!» Я окликнул огненного мага пришедшего вместе со старшим блондинчиком. Если я прав, и пустого его бы никто с собой не взял, то еще одно заклинание на сегодня у него точно должно остаться. Да, было видно, что парень немного растерян. Тут и необычный демон Спрут, и Степан, который вроде как в их паре главный, но при этом не сумевший нанести противнику никакого урона. В общем, думаю, эти факты, в дополнение к тому, что меня он считает одним из своих, должны заставить Аркана выполнить мой приказ. «Нужна способность, запускающая что-то твердое, закинь меня на тело тигра!» Я проследил за бессильно повисшим в щупальцах спрута белым монстром, который лишился сил и ничего не мог поделать для своего спасения. Гигантский демон уже протащил его на половину расстояния до портала. Времени осталось совсем мало. «Есть снаряд магмы!» — выпалил Аркан. «Будет горячо, но докинуть до тигра смогу!» «Что ты задумал?» Нина, не сумевшая вовремя среагировать на происходящее, только сейчас попробовала вмешаться, но было уже поздно. «Действуй!» После моего грозного рявка Аркан не сомневался ни секунды. В его руках появился шар из магмы. Он придержал его на пару мгновений, давая мне время активировать тело обмана для защиты и ухватиться за него, а потом меня рвануло вперед. «Королевская смена образа. Нина!» Это было последнее, что я успел сделать, прежде чем выхватившим мое тело пламени взмыл к небесам, поближе к порталу и телу этого странного демона-чужака.